Глава девятая. Моя находка привлекла внимание товарищей. Только русских, конечно. Варвары лишь скользнули незаинтересованными взглядами по полукруглым сводам и безразлично отвернулись. Мало ли, кто тут что построил. Ну а мы, разумеется, сразу как расправились с самыми насущными задачами подготовки убежища к ночевке, не дожидаясь даже пока приготовиться на разожженном костре ужин, глинулись на исследование, подкинутые случаем загадки. Вооружившись фонариками и факелами, принялись тщательно изучать все заколуки не особо большой пещеры. Кто и когда оставил здесь следы? Были ли это представители знакомой нам цивилизации, или же неизвестные строители давно канули в лету? Точного ответа на данный вопрос мы, естественно, несмотря на все старания, не получили. Предметов, материальные, что называются культуры, сохранилось в пещере до обидного мала. В основном только сами стены и перекрытия. Собственно, пещера пещерой как раз и не являлась. Это было полностью искусственное строение в виде прямоугольного сарая, крытого продолговатым куполом. Просто за прошедшие со дня постройки, а скорее со дня, когда здание оказалось заброшенным, время его полностью занесло снаружи грунтом. Кроме самих стен нашлось еще обложенное камнем углубление в полу. Каким было его предназначение? Кулинарным или гигиеническим например, в качестве ванны? Размер как раз соответствует. И какие-то глиняные черепки вокруг разбросаны, не иначе остатки сосудов, которыми наливали вымку воду. В целом все находки производили впечатление очень старых. Трудно, конечно, оценить, но не менее нескольких сотен лет а скорее более. На одном из черепков удалось разобрать несколько почти стертых временем латинских букв. Это сама по себе еще ни о чем не говорила. Многие могли оставить надпись с помощью этого алфавита. Даже те же немцы. Хотя вряд ли. Находка явно значительно старше их появления здесь. Так что эти следы представителей другого, западноевропейского народа. Может быть, даже самих римлян. на тебе целую фразу... Однако осколки сосудов были слишком мелкими. Так, и не обнаружив ничего достойного внимания, сели ужинать, после чего, несмотря на продолжавшись не дать интерес, сразу вырубились, оставив одного дежурного. Сил не оставалось. Вон варвары давно уже храпят. Тем более, что вроде бы все помещения тщательно уже осмотрели, и ничего нового тут уже, видимо, не найти. Утром оказалось, что исследовательский ажиотаж у моих товарищей прошел, и они, позавтракав и ожидая питавшихся второй очередью варваров, вяло занимались ремонтом снаряжения и чисткой оружия. Так что археологические раскопки я продолжил в одиночестве, сопровождаемые с мешками остальных. Причем раскопки в прямом смысле слова. Внимание привлек расположенную в самом дальнем конце помещения бугорок, изнанесенным временем почвы. Ее слой покрывал и всю остальную поверхность пола, но равномерно, а там собрался кучкой случайной следа. Позаимствовав лопату у одного из завтраковавших варваров, приступил к делу, и вскоре с замиранием сердца услышал стук ее металла обо что-то твердое. Так и есть. Под слоем грунта скрывается каменная кладка. Быстренько исчистил остатки почвы, взор открылось сложенное из камня цилиндрическое возвышение, метра в два в диаметре и по колено высотой, навевавшее мысли о колодце. Однако никакого отверстия в центре не наблюдалось. Вся верхняя поверхность была закрыта камнем. И даже не очень-то ровным. Или... Схватив чью-то вывешенную для просушки накидку из грубой ткани не обращая внимания на возмущенный вопль владельца, принялся счищать въевшуюся в крышку колодца, теперь об этом уже не сомневался — пыль. И через несколько минут в свете фонаря стал явственно виден высеченный на каменной поверхности рисунок, извилистые линии рек, горы, дома и дороги между ними. Видимо, чтобы рассеять последнее сомнение, что рисунок представляет собой именно карту — По его периметру шла четкая и легко читаемая надпись на латинском «Mapa Mundi» — «Карта мира», скромный со вкусом, что называется. Более надписи, к сожалению, не имелось, однако карта оказалась на удивление подробной и точной. После ее внимательного изучения удалось привязаться к той, что я нарисовал еще в лагере по памяти. Тем более, что на камне был высечен и горный хребет, окамлявший митрополию Самой ее на древней карте, разумеется, не было. И широкая река, к излучению которой мы направлялись, и даже отмечен домик, в котором сейчас находились. И еще десяток таких же домиков в других местах, связанных друг с другом дорогами, между прочим. И где теперь эти дороги? Стерты временем, прошедшим после исчезновения этого таинственного народа? А может быть, дороги идут под поверхностью земли? Поделился идеей с друзьями. После недолгих поисков обнаружились засыпанные песком отверстия для колец, служивших для подъема крышки. Сами кольца давно истлели, но, немного помучившись, удалось продеть в отверстия кожаные ремни. Вдвоем с крепышом чуть поднапрягшись, получилось приподнять крышку и оттащить ее в сторону. На земле бы она весила пару центнеров, а тут для того, чтобы ее поднять, хватило всего двух человек. В открывшемся отверстии обнаружились ведущие вниз каменные ступени на глубине метров три, упиравшиеся в пол подземного хода, скорее всего, естественного происхождения, но явно расширенного и выровненного человеком, и совершенно пустого. Вернувшись наверх, еще раз изучили рисунок на крышке. Да, там изображен именно он. Через несколько сот метров, если масштаб на карте правильнее он раздваивается и один из рукавов идет почти туда, куда нам надо. Грех не воспользоваться подобным подарком. Однако не все так считали. После уже полученного опыта подземного перехода в слабом свете факелов и с фатальным для одного из наших товарищей знакомством с малоприятными обитателями пещеры психологически трудно вновь было загнать себя вниз. Хотя разум понимал, что снаружи реальных опасностей гораздо больше, а путь труднее. Но подсознание сопротивлялось. Варвары, во главе с тагрором, привыкшие постоянно видеть небо над головой, категорически отказывались опять лезть под землю. Эти дети-лесы и так получили сильную психологическую травму от прошлого перехода. На их сторону неожиданно встал и Вунюша. В лучшем случае зря потеряем время. Подземелем явно много сотен лет никто не пользовался. Наверняка впереди не один завал. — Само собой, его поддержала и ощутила, никогда не упускавший возможность поворчать. — Если бы все было в порядке, эти люди, умевшие строить из камня и составлять карты, не исчезли бы. Но тут что-то не так. Я посмотрел на визончика с крепышом. Руководство явно колебалось. Тоже, видать, побаивалась подземелья. Мерзкие белые пиявки кому угодно внушат рациональный страх, хотя и совершенно ясно, что любой крокодил наверху во сто раз опаснее. Наконец визунчик решился. Надо попробовать. Крепыш, возьми вонюшу и сходите на разведку, пока мы будем собираться. Далеко не уходите, не дальше пары-тройки сотен метров. Крепыш лишь молча кивнул, русой головой и уже немного отросшими с последней стрижки волосами, и нырнул в колодец, даже не обернувшись посмотреть, следует ли за ним напарник. Заметно было, что полученное задание ему не особо по душе. Можно понять. Варвар, тем временем, сообразив, что мы все еще твердо намерены лезть по землю, начали, собравшись в кружок, что-то горячо обсуждать. Довольно-таки бурно, как бы до драки не дошло. Не дошло. Через пару минут к нам подошел Тагрор и объявил решение коллектива. Варвары остаются пока здесь. Наладят немного быт, отдохнут и наберутся сил. Если мы в ближайшее время не вернемся, то продолжит идти через лес самостоятельно. подземелье не полезут точно. Нам оставалось только пожать плечами и пожелать товарищам удачи. Большой группой им конечно, безопаснее, но не будем же силой запихивать их в колодец, если они так упираются рогом. Приступили к сборам в дорогу. Сначала поделили трофейное имущество. Карабинов Варварма, разумеется, не дали, зачем они им, все равно пользоваться не умеют. Но пару кинжалов и кухонных ножей, так же, как и почти все лопаты с топорами, отдали. обработка металлов лесные жители не владели, однако в плену познакомились с немецкими железными инструментами и пользоваться умели прекрасно. Еще поделились спичками и котелками, но зато прикарманили все фонарики и оставшийся запас факелов. Им ни к чему. — А нам долго в темноте пилить. Забрали и всю еду. Варвары наверху еще добудут. Лес полон дичи, в отличие от пещеры. Насчет воды, кстати, тоже неизвестно. Поэтому заполнили из расположенного неподалеку ручья оба наших котелка. Пока везунчик контролировал сборы, я, найдя сравнительно чистый кусок ткани и вооружившись угольком, стал тщательно срисовывать с крышки люка древнюю карту, стараясь сохранять оригинальные пропорции. Причем копировал не только ту часть, где был изображен наш предполагаемый маршрут, но и все остальные. Появились тут у меня кое-какие идеи на будущее. Однако делиться ими пока ни с кем не стал. Незачем. Как раз, когда закончил, вернулись разведчики. Что-то они подзадержались. Безунчик вон даже стал немного беспокоиться. Оказалось, что они, в нарушении приказа, пробежались далеко вперед, аж до развилки. Подземный тоннель оказался абсолютно пуст и безопасен. Воды, кстати, разведчики тоже не встретили, так что мы не зря сделали запас. Ну что же, пора в путь. Попрощавшись с варварами, все прекрасно понимали, что даже если все обойдется, то встретиться еще когда-либо вряд ли получится. Слишком уж расходятся наши дороги, поэтому... Просто похлопали друг друга по спину, пожелали удачи и спустились в подземелье. Разве что попросили после ухода поставить крышку люка на место. Так тыл будет в большой безопасности. Мало ли какая зверюга может забраться в туннель и пойти по нашим следам. Отодвинуть же массивную каменюку снизу гораздо легче, так что если вдруг придется вернуться, выйти наружу проблема не составит. Идти по пещере было гораздо проще и быстрее, чем по лесной чаще. Пол неизвестные строители выровняли, убрав торчащие углы скал и камни. А изредка встречающиеся трещины и провалы, наоборот, засыпав. Не мешали идти и выступающие землекуски корней, не коварные болота неожиданно возникающие под ногой, непостоянные подъемы и спуски. Пещера протянулась практически горизонтально лишь иногда чуть отклоняясь вверх или вниз. То есть темпы движения возросли, пожалуй, втрое, что компенсировало некоторые отклонение маршрута к северу от требуемого нам. Если старая каменная карта не соврала, конечно. Никаких следов древних строителей нам так и не встретилось. Ни на уже разведанном участке, ни после развилки, где мы еще раз, сверившись с карты, свернули в левый туннель. Хотя я внимательно осматривала все подозрительные места останавливая продвижение и нарываясь на ругань недовольного задержкой везунчика. Однако мне почему-то казалось в крайне важном найти разгадку древней тайны. Увы, кроме нескольких маленьких обломков когда-то бронзового инструмента, неизвестного назначения, обнаруженных в узкой стеной днише, недалеко от развилки, более ничего интересного не попалось. За день с небольшими остановками К некоторому своему удивлению преодолели весь запланированный путь, около двадцати пяти километров, опять же, если карта не собрала. Неожиданно тоннель после очередного поворота закончился тупиком, но вверх, так же, как и в точке исхода, вела несколько поврежденной временем, но все еще вполне пригодная к использованию каменная лестница. Круглый зев-колодца плотно перекрывался сверху соответствующей пробкой. Что там за ней? Строение, подобное тому, через которое мы попали в заброшенный подземный ход? А может быть, выход был расположен прямо в лесу, и теперь над ним несколько тонн нанесенным временем почвы? Нет, вряд ли. Неизвестные строители явно обладали предусмотрительностью, достаточной для того, чтобы не делать подобных ошибок. Но, в любом случае, сейчас, по ощущениям, уже поздняя ночь. Мы устали после пройденного пути, и лезть в неизвестность не будем. Тем более, что до искомой излученной реки отсюда еще не менее пяти километров, которую надо будет преодолеть поверху, подверженными всем опасностям джунглей. Нет, надо отдохнуть. Наскоро перекусев в сухомятку, поджаренным еще вчера мясом, улеглись спать прямо у подножия лестницы. Спали долго. Никто и ничто, включая солнечный свет, нас не тревожил, а усталость — За последние дни накопилось немаленькое. Поэтому, подозреваю, снаружи уже как бы и не полдень. Зато силы ощутимо восстановились, можно было смело отправляться на штурм выхода, что мы сразу после быстрого завтрака и сделали. Крышка люка поддалась только совместному усилию четырех человек. Я даже успел немного испугаться, подумав, что сбылись мои вчерашние фантазии о целом кургане, нанесенном поверх выхода. Однако нет. Грунт сверху хотя и присутствовал, но даже в меньшем количестве, чем на том конце туннеля. Из открывшегося отверстия пахнуло свежим воздухом, а луч фонарика, с уже изрядно подсевшими за время похода батарейками, осветил свод из плотно пригнанных друг к другу обтесанных камней. «Видимо, это все же помещение, подобное тому, из которого мы пришли. Строители действовали логично». Сверху никаких подозрительных звуков не доносилось, и я, перехватив поудобнее карабин, двинулся первым. Следом лес-везунчик, намереваясь прикрыть меня, если потребуется. Придерживаясь за неровные края колодца, выбрался наверх. В помещении царил полумрак. Солнечный свет едва проникал сквозь полностью укрытый разрушимся плющом вход. Размер строения примерно соответствовал исходной станции подземной дороги. Может быть, чуть превосходил его. Похоже, строили по тому же самому проекту. Безунчик тоже уже выбрался и встал рядом, подсвечивая своим фонариком. Мое внимание привлекла темная куча в дальнем углу. А там что? Ну-ка, подсвети. Командир подсветил, и темная куча вдруг к нашему ужасу превратилась в трехметрового, почти во всю высоту помещения, птеродактиля. Холодные, беспощадные глаза чудища в упор взирали на нас. Зубастая пасть, угрожающая, приоткрылась. Летающий ящер привстал на мощных лапах, явно готовясь к прыжку. Стало видно, что это самка, сидящая на яйцах. Вот это мы попали. Вся эта картина за считанные мгновения пронеслась перед моим оцепеневшим взором. Неожиданное появление чудища буквально парализовало меня, ведь вначале показалось, что в помещении никого нет. Бывший разведчик оказался менее впечатлительным. — Назад, в люк! Сильная рука схватила меня за шкирку и буквально швырнула обратно в проем. Я упал с четырехметровой высоты, больно ударившись ладорями о каменное крошево. Безунчик прыгнул следом, но не успел. Пирогдактиль оказался шустрее. Сверху донесся шум грузно приземлившейся туши и вскрик командира. — Крепыш, стреляй! Зоорал я застывшему в недоумении на верхней ступени лестницы товарищу. Тот высунулся из люка и в пару секунд разрядил весь магазин. Наступила зловещая тишина. «Везунчик — Везунчик! — громко позвал крепыш. — Командир! Ты что? Никто не отвечал. Мы рванули вверх. Разведчик лежал, придавленный трупом крылатого ящера, в луже крови. Непонятно чьей. Быстро отодвинули тяжеленного птеродактиля. Поздно. Горло везунчика оказалось перекушено вместе с большей частью шеи так, что голова полностью отделилась от тела. Все. Везунчик, потрясенно увиденным, банюша опустился перед телом товарища на колени. Как же так? Какой же ты, везунчик, после этого? Мои глаза внезапно заполнили слезами, чего давно уже не случалось. Не думал я, что успел настолько сродниться со своими лагерными друзьями.